Глава двадцать три Стоп! Я что, ревну и Ментоса? Пфу! Вот еще! Делать мне больше нечего. У нас с ним уговор, что после отбора мы расходимся, как в море корабли. Да я и сама прекрасно понимаю, что такая, как я, совсем не пара для императора. Другое дело Элли. Воспитана, образована, прекрасно разбирается в политической обстановке. «Вы можете оставаться здесь столько, сколько потребуется», — с улыбкой сообщил Даркхан. У меня перед глазами вновь всплыла картина того, как слаженно они работали вместе, как Ментос отдавал ей указания, а она безропотно подчинялась. «Не знаю, как благодарить вас за такую заботу», — мягким голоском протянула Элли, неловко растягивая губы в улыбке. «Какая прелесть». Аж блевать охота. Я здесь явно лишняя. Эти двое флиртуют, не стоит им мешать. Не сказав больше ни слова, я направилась в ванную комнату и закрылась в ней. Первым делом я поспешила снять с себя перепачканное чужой кровью платье. Удивительно, но после всего пережитого меня обуревают очень знакомые ощущения. Точно так же Я чувствую себя после тяжелой смены. Реанимация, первая помощь, кровотечение – все это так привычно, что, снимая с себя окровавленную одежду, я поймала дежавю. На мгновение показалось, что я вновь оказалась в Сестринской. Вот переодеваюсь после смены и сейчас поеду домой. Но вместо своей студии я отправилась прямиком в ванную. Даже здесь – Я не могу чувствовать себя в безопасности. Мне подсыпали пыльцу в цветы, подложили смертельное заклятие под стол. А дальше что? Установят скрытую камеру в ванную комнату. Не удивлюсь, если прямо сейчас за мной наблюдает император через какое-нибудь хитрое магическое устройство. Да и плевать. Я погрузилась в теплую воду, откинулась назад и постаралась расслабиться. Ага, как же. Странный шорох заставил меня приоткрыть один глаз. «Что еще такое?» «Какие гости?» – буркнула я сидящему на подоконнике коту. «Или это кошка? Непонятно. Сидит с недовольным видом и смотрит на меня, как фельдшер скорой на очередного бомжа на остановке, которого необходимо транспортировать в больницу. Дух-хранитель резиденции одним словом». «Ты знал о заклятии хаоса?» — прямо спросила я, безо всяких вступлений. «Конечно», — мурлыкнул дух, — «вот же морда бессовестная. И я намеревался предупредить ту единственную, которая способна меня видеть, но твой наглый жених не отходил от тебя ни на мгновение», — лениво объяснился дух, мол, сама виновата. «Мог бы хоть знак подать», — упрекнула я его, сверкунув глазами. Демиас ранен и чуть не погиб. «Этот оборотень вообще многим мешает», неожиданно заявил котейка. «Особенно твоему суженому». «Что?» – растерялась я, не ожидавшая такой откровенности. «Ты не знала», – как-то неубедительно удивился кот. «Моргены давно не в ладах со стаями. У них давние счеты. Кстати, ты заметила, как ловко среагировал твой жених?» Дух пару раз лизнул собственную лапу. Как будто знал, что так будет. А ведь купол подобного уровня не так-то просто сплести. Требуется время. Интересно, да? «Ментос не стал бы так рисковать», — покачала головой я. «Только не он». «А он и не рисковал», — ничуть не смутился кот, продолжая вылизываться. «На тебе не царапинки, да и на остальных тоже». «А оборотень Нечего под ногами путаться!» Киса прогнулась в спинке и явно приготовилась прыгать. «Может, поэтому Даркхан так злился, что ты спасла его соперника?» — спросил дух, напоследок повернув ко мне голову. Не успела я даже рот открыть, чтобы ответить, как кот прыгнул сквозь стекло и растворился в розовом саду. Вот и искупалась.